Будь мягче к людям. Хочешь быть мудрей, Не делай больно мудростью своей. С обидчицей судьбой воюй, Будь дерзок, но сам клянись Не обижать людей.